Заключение. Помогите положить конец этому позору. По моему мнению, курение – самый большой позор нашего общества, даже больше чем ядерное оружие. Фундамент цивилизации, причина, по которой человеческий вид так далеко продвинулся в своем развитии, состоит в том, что мы способны передавать наши знания и опыт не только друг другу, но и будущим поколениям. Даже низшим видам животных необходимо предупреждать свое потомство о жизненных ловушках. Считается, что если ядерное оружие не выйдет из-под контроля, в мире не останется проблем, требующих решения. Апологеты гонки вооружений могут продолжать самодовольно говорить. Политика ядерного сдерживания – залог мира. Если же ядерное оружие будет однажды использовано, это решит и проблему курения, и все остальные проблемы. Наградой политикам будет то, что на земле не останется никого, кто мог бы сказать «Вы были неправы». Интересно, не поэтому ли они поддерживают гонку вооружений? Однако, несмотря на то, что я противник ядерного оружия, не могу не признать, что подобные решения принимаются, по крайней мере, в здравом уме и искреннем убеждении, что это поможет человечеству. С курением все обстоит иначе. Возможно, во время последней войны люди искренне верили, что сигареты придают им мужество и уверенность в своих силах. Сегодня всем, включая власти, всем известно, что это заблуждение. Однако, посмотрите на современную рекламу сигарет. Она не утверждает, что сигареты приносят расслабление или удовольствие. Все утверждения, которые в ней содержатся, связаны лишь с качеством табака. А какое вам, собственно, дело до качества яда? Общественное лицемерие в этом вопросе поражает. Как члены общества, мы протестуем против токсикомании и пристрастия к героину. В сравнении с употреблением никотина, эти проблемы лишь прыщи на теле общества. В зависимости от никотина находилось до 60% населения, и большинство из них тратили большую часть карманных денег на сигареты. Десятки тысяч людей каждый год губят свои жизни из-за того, что пристрастились к курению. Курение стало массовым убийцем в обществе, и вместе с тем именно в него вложены самые большие средства Министерства финансов Великобритании. На несчастье наркоманов, зависимых от никотина, Оно зарабатывает 8 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно, а промышленным табачным гигантам разрешено тратить 120 миллиардов фунтов стерлингов в год на рекламу этой отравы. Табачные компании хитроумно составляют невыразительное предупреждение о вреде курения для здоровья, помещая его на сигаретных пачках. А на телевизионной компании, в которых рассказывается об угрозе рака, зловонном дыхании и ампутации ног, правительство тратит лишь жалкие крохи. После этого правительство находит моральное оправдание, заявляя «Мы предупреждали вас об опасности, это ваш выбор». Курильщик отнюдь не имел больше возможностей выбирать, чем наркоман, пристрастившийся к героину. Курильщики не принимали решение стать курильщиками, их заманили в коварную западню. Если бы у курильщиков действительно был выбор, на завтра же единственными курильщиками остались бы только начинающие курить подростки, считающие, что смогут бросить в любое время, когда захотят. Почему существуют двойные стандарты? Почему наркоманы-героинщики считаются преступниками, могут зарегистрироваться как наркоманы и получить соответствующее медицинское лечение, чтобы избавиться от своей зависимости? попробуйте -ка зарегистрироваться как наркоман, пристрастившийся к никотину. Вы даже не имеете возможности купить сигареты по себестоимости. Вы вынуждены платить в три раза больше их реальной стоимости, и каждый год правительство делает вашу жизнь все труднее как будто у курильщика и так уже недостаточно проблем. Если вы обратитесь за помощью к врачу, он скажет, перестаньте курить или курение убьет вас. Но это вы и сами знаете. Или выпишет вам рецепт на препарат от никотиновой зависимости, который будет содержать тот же самый наркотик, от которого вы пытаетесь отказаться. Антиникотиновые компании также не помогают курильщикам бросить курить. Они лишь затрудняют отказ от курения, запугивая курильщиков, что заставляет их хотеть курить еще больше. Они не останавливают даже подростков. Подростки знают, что сигареты убивают, однако они понимают, что одна сигарета не убьет их. Эта привычка настолько распространена, что подросток рано или поздно в силу общественного давления или любопытства потребует одну сигаретку. И поскольку ее вкус настолько отвратителен, он, скорее всего, пристрастится к курению. Почему мы позволяем, чтобы скандальная ситуация продолжалась? Почему наше правительство не выступит со специальной кампанией? Почему оно не заявит, что никотин – наркотики смертельный яд? Что он не снимет ваш стресс и не придаст вам уверенности, а лишь расшатает нервы? Почему не сообщит, что сделать зависимым от никотина может всего одна сигарета?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 к тому, чтобы они платили бешеные деньги за сомнительную привилегию разрушать свое физическое и психическое здоровье, находились в рабской зависимости от этой отравы и вели жизнь, наполненную болезнями. Возможно, вы скажете, что я слишком драматизирую. Нет, это не так. Мой отец, мой отец дожил из-за курения лишь до 50 лет. Он был крепким человеком и мог бы жить до сих пор.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 Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями, обратитесь в ближайшую клинику Алена Карра.